«Москва! 12 мая!» Они поехали к Романенко домой и пришлось объяснять его жене и дочери, почему они в таком виде. Правду, разумеется, скрыли. Сказали, что ездили на строительство нового дома. То же самое произошло на квартире Дронга. Семья не ждала сообщений из больницы. Они уже знали, что Эдгар пришел в себя, открыл глаза и почти тотчас же снова уснул. Романенко объявил женщинам, что вечером их перевезут в санаторий ФСБ, где будут постоянно дежурить сотрудники контрразведки. Прежде чем уйти, он как бы невзначай сказал Галине, «Я связался с твоим начальством. Ты остаешься в моей группе. Завтра выходишь на работу». Она кивнула, слегка покраснев, но ничего не сказала. Вместе с Романенко Дронга отправился в прокуратуру. По дороге позвонил Зиновию Михайловичу. «Что-нибудь узнали?» Нет. «Пока невозможно его вычислить, тем более, что он подключался через спутник. Судя по переданному сообщению, человек он опытный, или же на него работает классный специалист». «Два часа назад он снова вышел на связь в одном кафе», – сказал Дронга. «Я вам продиктую адрес. Проверьте и его». «У вас появился помощник?» – поинтересовался Романенко. «Для обработки информации я иногда пользуюсь услугами специалистов. Нам нужно решить, что делать дальше». «Но сначала позвоните Рогову». В это самое время в немецком суде был объявлен перерыв, и Рогов успел поговорить и с Романенко, и с Дронга. «Выдача Черяева в Москве отказана», – закончив разговор, заявил Дронга. «Таким образом наша операция вступает в завершающую стадию. Сейчас поедем к вам и попробуем определиться». В кабинете у Романенко он взял лист бумаги, жирной чертой разделил пополам. «Здесь, – сказал Дронга, указав на одну половину листа, – мы поместим Чиряева, Шпицына и того неизвестного, который держит их под контролем, поцелает убийц к важным свидетелям и который дважды связывался со мной через компьютерную сеть». «А если и убийца, и аналитик один и тот же человек?» – предположил Романенко. «Нет, аналитик не стал бы собой рисковать. Труфилова убил кто-то другой, настоящий мастер своего дела, напрямую связан с аналитиком». «Тем, кто стоит за всем этим и руководит операциями». «Тут», — продолжал Дронга, указав на вторую половину листа, «мы поместим Павлика-чертежника, о котором нам сообщил Вадим». «На этого Павлика мне необходимы данные. Чем больше, тем лучше». «Я уже запросил», — сказал Романенко, «еще когда мы были в кафе». «Допустим, Черяева нам не выдадут, и он останется в Берлине». В этом случае он должен срочно до 15 числа погасить долг в 3 миллиона долларов своим противникам. Убийство Очеретина – это ему предупреждение. Согласен. Но в Берлине ему негде их взять, а приехать сюда он не может. Согласен. Тогда он обратится к неизвестному нам аналитику, чтобы тот решил эту проблему, получив деньги в Роснефтегазпроме, чьи интересы Черяев так ревностно защищал. «Нам останется проследить, куда пойдут деньги. Но в казино могут привезти наличные, чтобы было удобнее внести их на счет. Тогда придется вычислить того, кто это сделает». Дронко подвел под именами черту и поставил вопрос. «Когда водитель поднялся наверх, Шпицын уже знал о случившемся. Вадим позвонил кому-то, кто предупредил Шпицына. Но кому? Это очень важно». «Как же это узнать? Хотите, чтобы я его задержал?» Конечно, покушение на убийство. Это его боевики были в больнице. А если не его? Один убит, другой тяжело ранен. У меня нет никаких доказательств. Кстати, вам известно, на какой машине они приехали в больницу? Неужели на фургоне, развозившем воду? И это вы знаете. Просто невероятно. Шуликов сказал, что видел двух парней в голубой униформе. Я подумал, что убийцы могли получить приказ сначала устранить очеретина и его телохранителей а потом и меня, и сделал правильный вывод. Но тогда это не были люди Шпицына. Конечно, нет. Наоборот, его конкуренты – те самые, которым Черяев задолжал 3 миллиона долларов. Но вы могли этого не знать и задержать Шпицына по подозрению в убийствах. Тем более, что у вас есть формальный повод – показания Шулякова. Водитель четко заявил, что Шпицын знал о случившемся через несколько минут после убийства. «А кто, кроме убийца или заказчика преступления, может это знать?» усмехнулся Дронга. «Вы сами себе противоречите. Вы же слышали, что сказал Вадим? Он предупредил кого-то». «Вадим нам этого не сказал. Не успел сказать». «А про Шпицына мы уже знаем», улыбнулся Дронга. «Я не хочу вас вводить в заблуждение, Всеволод Борисович. Конечно, Шпицын не посылал этих боевиков. Их послал кто-то другой». Тот, что приказал сначала убрать Очеретина, а потом и меня. Я даже знаю, за что они мне вынесли смертный приговор. Месяц назад я подставил их людей в Париже, Хашимова и его киллеров. Но Шпицына надо задержать, чтобы у Череева не осталось помощников в городе. Очеретин убит, а Шпицына вы подержите трое суток или хотя бы одни. Если суд откажет в выдаче Черяева, тот начнет искать аналитика, надеясь через него достать деньги и откупиться от кредиторов. К тому же, вряд ли его отпустят просто так. Наверняка потребуют залог, тогда у него вообще не останется денег. «Хорошо», — согласился Романенко, — «задержу Шпицына на сутки, не больше». «Подождите», — прошептал Дронга. — «его телефоны». Как я сразу не догадался, позвоните прокурору, нужно проверить телефоны Шпицына в агентстве. Мобильный и городской. Кто именно звонил ему в течение 30 минут после убийства? Даже конкретнее, за минуту до того, как Шуликов поднялся наверх. Зная точное время, мы установим личность звонившего. Нужно запросить телефонную станцию, а еще лучше отправиться туда самим, не теряя времени. Романенко снял трубку. «Савин, Горебян, срочно ко мне! Важное дело! Мы выезжаем!» «Посмотрим, что из этого выйдет», задумчиво произнес он. «Мы знаем точное время», сказал Дронга. «Остается проверить, кто ему звонил». «Именно в это время. Заодно проверим, с кем связывался Вадим по своим телефонам. Ведь он тоже звонил именно в это время». «Какое счастье, что телефоны автоматизированы, и все разговоры фиксируются компьютерами. Поехали быстрее!» Чтобы получить разрешение руководства нескольких телефонных станций на допуск к распечатке компьютерных данных телефонных разговоров, пришлось потратить около трех часов. Только в седьмом часу вечера они наконец узнали, что за минуту до того, как Анатолий Шпицын позвонил Матвею Очеретину, с ним самим связался по мобильному некий Олег Галкин. Романенко затребовал информацию на Галкина и довольно быстро выяснил, что Олег Галкин – известный уголовный авторитет по кличке «Шахматист». Но что любопытно, Вадим звонил по номеру, не зарегистрированному на телефонной станции на чье-то конкретное имя, а принадлежавшему охранному агентству «Чахчаран». И именно по этому номеру позвонили самому «Шахматисту» до того, как он перезвонил Шпицыну. Круг замкнулся. Теперь следовало узнать, кому принадлежал этот телефон – К удивлению всей группы выяснилось, что такого номера телефона в агентстве не было. Пришлось выяснять по конкретному адресу. Еще через несколько минут Романенко и Дронга держали в руках полученное сообщение. Телефон был зарегистрирован на охранное агентство «Чахчаран», но включен совсем в другом месте – в квартире Алефтины Жучковой, бывшей любовницы убитого главы агентства. «Жучкова?» – изумленно произнес Романенко – -Думаете, это она, тот неизвестный аналитик, от которого исходили все приказы? Конечно же, нет, ответил Дронга. Я с ней однажды встречался. Глупое, похотливое животное. Кто-то использовал ее квартиру и телефон. Только не говорите, что это Артемев, ее бывший любовник. Почему? как-то загадочно спросил Дронга. Мертвецы имеют гадкую привычку иногда оживать. «Не те мертвецы», – вступил в разговор Гаребян. «Я сам был на его вскрытии. Там работали наши эксперты. Мы проверяли его отпечатки пальцев. Это был точно Артемьев. Так что ожить он не мог. Вы же знаете, отпечатки пальцев подделать невозможно. Там работали два наших патолога-анатома. Они могут подтвердить». «Значит, не веришь в оживших мертвецов?» – усмехнулся Дронга. «Никогда не верил и не поверю», – убежденно ответил Горебян. Ему вскрыли череп у меня на глазах. Это точно был Артемьев. Мы все проверили. Разумеется, поморщился Романенко. У нас есть акт вскрытия. Это был Артемьев. Поэтому меня удивило, что телефон обнаружен в квартире Жучковой. А меня нет, по-прежнему загадочно ответил Дронга. Который сейчас час. Надо к ней съездить. В этот момент Романенко позвонили. Он, выслушав сообщение, сказал. Я все понял и отключил связь. Бросил взгляд на Дронга. «Вы, как всегда, оказались правы. Немецкий суд отказал нам в выдаче Евгения Черяева и выпустил его под залог в 600 тысяч марок». «Примерно 350 тысяч долларов», – прикинул Дронга. «Значит, у нас в запасе всего два дня. До 15 мая Черяев просто обязан найти деньги, чтобы заплатить кредиторам». «Поедем к Жучковой, посмотрим на ее мертвеца». Все равно не поверю, убежденно заявил Горебян, даже если своими глазами увижу. Можете посмотреть акт вскрытия, правильно, кивнул Дронга. Нужно быть материалистом, и все-таки полезно иногда верить в оживающих мертвецов.